Бонус. Хватов и его женщины. Прошло еще два года. «Каблук ты, Хватов, не отрицай!» — хмыкнул старый приятель Вадим Войтов. Тот пришел посоветоваться по поводу инвестиций в строительство. Приятель недавно переехал обратно в родной город из Питера. Привез с собой небольшое состояние, которое намеревался вложить в дело. Данил же больше в окно смотрел, чем гостя слушал. Может быть, и зря устроились в гостиной. Тут окно почти во всю стену. И со второго этажа открывался чудесный вид на внутренний двор, где располагался бассейн. Возле него возлежала женская половина семейства Хватова в количестве четырех штук. Жена, две дочки и свояченица. За пять лет брака... Слада подарила Хватову двух замечательных девочек. Алиса — копия мама, Марина — копия он. Хватов обожал обеих, баловал по поводу и без, жену в том числе. С гордостью мог сказать, женщины у него совершенно избалованные. Но разве это не одна из главных обязанностей отца семейства с молодой-то супругой? «Нет уж, никакой я не каблук». Это просто со стороны так кажется. Хмыкнул он про себя. Просто он окружен женщинами, которых любит. Поэтому стремится им угодить. Да еще и свояченица будто прописалась в его особняке. Поллета тут провела, гостила чуть ли не каждый день. И не скажешь ей ничего. Помогала сладить с детьми. Развод ей явно не на пользу. После того, как Каролина окончательно оправилась, почти сразу вышла замуж за местного врача-физиотерапевта, который помогал ей. Однако брак у них оказался далеко не такой крепкий, как у Данила со Сладой. Не было у них той особенной гармонии, которая позволяет людям жить счастливо. Вот у Хватова с женой гармония полная. До сих пор нарадоваться не мог на покладистый характер супруги. С Ксенией он цапался день через день. Со Сладой же и поводов поругаться нет. Она его слушала, слышала, относилась с уважением, в рот заглядывала. С ней он чувствовал себя героем. А какому мужчине такое не понравится? В общем, не сложилась у Каролины личная жизнь. Не успела Слада подарить Данилу вторую дочь, как сестра подала на развод и выгнала своего доктора. Оставшись одна, вспомнила о сестре и стала активно нянчиться с племянницами. Можно было вместо нее использовать помощь няни, но надо отдать своя чинице должное. Она искренне любила дочек сестры. Вот уже два года Каролина в доме была очень частым гостем. Чисто по-человечески, Хватов ее очень жалел. «Ты со своими женщинами скоро совсем в тюфика превратишься!» «На охоту тебя не дозовешься, на рыбалку тоже», — принялся жаловаться приятель. «Завидуй молча, Вадим», — хмыкнул Данил. И тут он с прищуром поглядел на приятеля. В школьные годы за высоким, хоть и довольно худым Войтовым, бегала куча девчонок. Умел найти с ними общий язык. «Вадим, ты уже лет пять как разведён так?» «Так, а что?» нахмурил брови тот выгляни в окно посмотри на девушку в белом купальнике своя ченица моя может быть понравится тебе вадим ради такого дела даже встал с дивана подошел к окну поближе э нет данил мне сорок два и пригладил уже начавшие сидеть короткие каштановые кудри я предпочитаю кого постарше это ты взял в жены школьницу когда я женился на слайде ей было 22 я ж говорю уж колота мне женщину повзрослее надо чтобы жизненный опыт какой за плечами моей свояченица 33 прервал его рассуждение хватов не сказал бы, что прям молодая но если у тебя по этому поводу пунктик кто конечно этой тридцать друг прочно прилип к окну Теперь смотрел на девушку гораздо внимательнее. «Да ну, 33? Не может быть. И от силы 25. Думаешь, я не знаю, сколько лет моей родственнице? У меня есть копия ее паспорта, если что. Брал для одного дела». О том, что копию паспорта Каролину он когда-то брал, чтобы внести данные и отправить ее в клинику для лечения позвоночника, Хватов, конечно же, умолчал. — А какая она? — спросил Войтов. — Что из себя представляет? — Она бьюти-блогер. Посмотри ее страничку, я тебе ссылку сброшу. И, наверное, впервые Хватов обрадовался тому, что свояченица продолжала работать в этой сфере. Обычно его это обстоятельство лишь бесило, поскольку свои знаменитые стримы она предпочитала проводить со Сладой в качестве модели. Позволял этой беспредельщине продолжаться только потому, что жена потом ходила довольная и звала его вечером прогуляться со словами «Раз уж я теперь такая красивая!» прихвостнуть женой Хватов всегда любил. Чего греха таить. Друг позвонил ему этим же вечером и со свойственной ему скрупулезностью отчитался. «Аккаунт я изучил, видео посмотрел, интересная девушка». Познакомь меня с ней скорее. А не боишься? Чего? Каблуком стать, захохотал Хватов. Ладно, приходи завтра вечером. Попрошу с Ладу устроить знакомство. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».